Глава пятая Между тем целая борьба поднялась в душе этого счастливого любовника, которого ночь и волны несли в своем тихом мраке, полного неги и трепета подле знаменитой красавицы Венеции. С одной стороны, Анзалета чувствовал в себе брожение страсти, которую радость удовлетворенной гордости делала еще сильнее — С другой стороны, страх скоро попасть в немилость, быть осмеянным и предательски выданным графу, охлаждал его порыв. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он за шесть лет своих попыток попасть в театр хорошо знал и эту сумасбродную и властолюбивую женщину, заправлявшую всеми его интригами. Он имел полное основание предполагать, что его не около неё будет недолговременно, и если он не уклонится от этой опасной чести, то только потому, что не рассчитывал, что она так близка, и был порабощен и похищен внезапно. Он думал, что его будут только возносить за его вежливость, а его уже полюбили за его молодость и его красоту, за его нарождающуюся славу. «Теперь», — решил Анзалета с той быстротою сообразительности и выводов, которые обладают некоторые замечательные организованные головы. Мне ничего более не остаётся, как заставить себя бояться, чтобы избежать смешного и горечи на другой день после моего триумфа. Но какой страх могу я внушить? Я, горемыка, олицетворённый царицы ада». Он скоро принял решение. Он решил держаться с системой недоверия, ревности и обиды, кокетливая страстность, которой поразила Примадонну. Их пустая и страстная речь может быть резюмирована следующим образом. «Анзалета, я знаю, что вы меня не любите и что вы никогда меня любить не будете. Вот отчего я бываю печален и так сдержан при вас». «Карилла, а что, если бы я тебя любила?» «Анзалета, я был бы в отчаянии, потому что мне пришлось бы прямо с неба свалиться в пропасть». И, может быть, потерять вас через час после того, как я бы приобрёл вас ценою моего будущего счастья. Карилла. Что тебя заставляет предполагать во мне такое непостоянство? Анзалета. Во-первых, моё личное ничтожество, а во-вторых, всё то дурное, что про вас говорят. Карилла. Кто же это про меня так злословит? Анзалета. Все мужчины, потому что все они вас обожают. Корилла, так что если бы я обезумела и влюбилась бы в тебя, и призналась бы тебе в этом, ты бы оттолкнул меня? Анзалета, не знаю, стало бы у меня силы бежать, но если бы и стала, я бы, конечно, не увидал вас больше. В таком случае, сказала Карила, я из любопытства попробую. Анзалета, мне кажется, я тебя люблю. «А я не верю», — ответил он. «Если я не бегу, то потому, что очень хорошо понимаю, что это насмешка. Подобной игрой вы меня не смутите и даже не обидите. Ты, кажется, затеваешь соревнования в хитрости. Отчего же нет? Я не так опасен, потому что даю вам средства меня победить». «Какое?» «Испугать меня насмерть и обратить меня в бегство, сказав мне серьёзно то, что вы сказали в шутку». Ты вот чудак-то. Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты один из тех людей, которым мало аромата розы. Им нужно её сорвать и ещё поставить под стекло. Я не ожидала, что в твои годы ты так своеволен и смел. И вы меня презираете ещё более? Напротив, ты мне ещё больше нравишься. Прощай, Анзалета. Мы с тобой ещё увидимся». Она протянула ему свою красивую руку, которую он страстно поцеловал. «Ловко я отделался», — думал он, бежавший по галереям, тянувшимся вдоль канала. Не надеясь достучаться в такой непоказанный час в берлогу, в которую он обыкновенно ночевал, он решил растянуться на первом пороге и обрести тот ангельский покой, который знают только детство и бедность. Но первый раз в жизни... Он не мог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтобы решиться на неё лечь, хотя мостовая в Венеции чище и более чем где-нибудь в мире. Но эта пыльная кровать всё-таки не особенно годилась к изящному чёрному костюму из лучшей материи. А там приличие. Те же лодочники, которые утром осторожно шагали по этим самым ступеням, стараясь не задеть лохмотьев молодого плебея, может быть, нарочно — надругались бы над его сном и нарочно бы выморали его роскошные одежды-паразита, разложенные под их ногами. Что должны были думать о человеке, спящем под открытым небом, в шёлковых чулках, в тонком белье, с кружевными манжетами и грудью? Анзалета пожалел в эту минуту о своём славном плаще из красной и коричневой шерсти, помятом, потёртом, но в два пальца толщины, испытанного вредные туманы, которые поднимаются по утрам над водами Венеции. Был февраль, и хотя в это время года солнце греет и светит в этом климате, но ночи ещё холодные. Он хотел забраться в какую-нибудь гондолу из стоявших на берегу. Все были заперты на ключ. Наконец он вошёл в одну, в которой ему удалось открыть дверь, но, влезая в неё, он наткнулся, на спавшего в ней лодочника, и свалился на него. — Чёрт возьми! — крикнул на него грубый голос из глубины. — Кто вы и что вам нужно? — Это ты, Занетта? — спросил Анзалета, признав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно благосклонно. — Дай мне лечь подле тебя и выспаться под навесом. — А ты кто? — спросил Занетта. — Анзалета. Разве ты меня не узнаёшь? — «Чёрт возьми, нет! Да тебе такие одежды, каких у Анзалета не может быть, если он их не украл. Убирайся, убирайся! Будь ты сам дож, я не отварю моей лодки человеку, у которого есть такие одежды для прогулок, и нет угла, где спать». До сих пор, подумал Анзалета, от покровительства и милости графа Зустиняне я имел больше неприятностей, чем выгод. «Пора, чтобы мои средства соответствовали моим успехам». «Пора мне иметь несколько цехинов в кармане, чтобы поддержать честь тех персонажей, каких меня заставляют изображать». Сильно не в духе он пошёл бродить по пустынным улицам, боясь остановиться, чтобы не простудиться, так как был в поту от гнева и усталости. «Только бы мне от всего этого ещё не охрипнуть», — говорил он себе. «Завтра господин граф заставит петь своего феноменального протеже, при каком-нибудь аристократе-дураке, который, если у меня в горле окажется хоть малейший свист после ночи без сна и крова, сейчас же заявит, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, скажет, вот если бы вы его слышали вчера, так он не всегда одинаков, скажет тот, он может быть слаб здоровьем или, прибавит третий, он, вероятно, вчера утомился. Он действительно слишком молод, чтобы петь несколько дней подряд. Вам бы следовало подождать, чтобы он окреп, возмужал немножко, прежде чем выпускать его на подмостки. Но это граф скажет «Чёрт возьми!» Если он охрип от двух арий, которые спел, он мне не годится. И вот тогда, чтобы убедиться, что у меня есть и силы, и здоровье, они заставят меня упражняться каждый день до изнеможения — и надорвут мне голос для того, чтобы убедиться, что у меня здоровые и лёгкие. К чёрту покровительство богатых вельмож! Но когда мне можно будет обходиться без него? И благодаря приобретённой репутации, щедрот публики, конкуренции театров, петь в их салонах из любезности и быть на равных правах величия? Рассуждая таким образом анзолета дошел до одной из маленьких площадей которые в венеции зовут корти хотя это собственно не дворы а соединение домов выходящих на общее пространство скорее соответствует тому что мы теперь называем скверами по своему расположению эти так называемые дворы мало имеют общего с нашими современными скверами в смысле правильности изящества и содержания это скорее Тёмные маленькие площадки, иногда образующие глухие проулки, а иногда переходы от одного квартала в другой. Они мало посещаемы. Вокруг селятся всё люди с ограниченными средствами и низкого происхождения, всё больше простой народ, рабочие или прачки, которые развешивают бельё по растянутым поперёк дороги верёвкам. Неудобство, которое прохожие терпеливо выносят, так как и его право проходить здесь скорее терпимо, чем основательно. Горе бедному артисту, вынужденному отворять окна своего кабинета на эти тихие задворки, где жизнь пролетариата с ее грубыми, шумными, отчасти грязными привычками, проявляет себя вдруг в недрах Венеции, в двух шагах от широких каналов и роскошных зданий. Горе ему, если для его грез нужна тишина. С зари до ночи шум детей, кур, собак, играющих и кричащих вместе в этой узкой ограде, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в их мастерских не дадут ему ни минуты покоя. Хорошо ещё, если не явится импровизатор и не начнёт выть свои сонеты и дифирамбы, пока не соберёт по одному су с каждого окна, или не придёт Бригелла, наш Петрушка, не расставит свои ширмы среди двора, и терпеливо не примется за повторение своих диалогов с «Авокато», «Иль Тедеско» и «Иль Дьяволу», пока не истощит за даром всё своё красноречие перед ободранными детьми, этими счастливыми зрителями, которые не стесняются поглазеть и послушать, не имея за душой нелиарда. Но ночью, когда всё смолкнет, и тихая луна осветит своим белым светом плиты, это собрание домов разных эпох, прилепленных один к другому без симметрии и без претензии, перерезанных сильными тенями, полными тайн в своих углублениях и инстинктивной грации в своей своеобразности, представляют из себя чрезвычайно живописный беспорядок. Всё делается прекрасным под взорами Луны. Малейший архитектурный эффект вырастает и получает характер. Всякий балкон, обвитый виноградом, напоминает собою испанский роман и наполняет вам воображение чудными приключениями плаща и шпаги. Прозрачное небо, в котором тонут над этой мрачной и угловатой рамой бледные купола далёких зданий, окутывает мельчайшие подробности картины неопределённым и гармоничным цветом, который навевает бесконечные грёзы. Анзалета был в Корта-Минелли, около церкви Сан-Фантень в ту минуту, когда на всех часах пробило два часа ночи. Тайный инстинкт направил его шаги к жилищу той, образ и имя которой ни разу не вспомнились ему с заката солнца. Едва он вошёл в этот двор, как нежный голос тихо-тихо назвал его последними слогами его имени. Он поднял голову и увидал лёгкую тень, на одной из самых жалких террас этого проулка. Через минуту дверь этой развалины раскрылась, и Консуэла в ситцевой юбке, завёрнутой в старую шёлковую мантилью, которая прежде служила нарядом её матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам, делая знак, чтобы он молчал. На цыпочках ощупью они поднялись по деревянной развалившейся лестнице, ведущей до крыши. Когда они сели, они принялись за то шептание, прерываемое поцелуями, которое носится как шелест каждую ночь над крышами, точно таинственное дуновение или болтовня воздушных духов, попарно летающих в тумане вокруг своеобразных труб, которые своими многочисленными красными челнмами украшают все дома Венеции. — Неужели, мой бедный друг, — спросил Анзалета, — ты меня ждала до сих пор? «Разве ты не сказал мне, что придёшь рассказать мне про твой вечер? Говори же скорее, хорошо ли ты пел, доставил ли ты удовольствие, аплодировали ли тебе, заключили ли с тобой ангажемент?» «А ты, моя добрая консуэла?» — спросил Анзалета, вдруг проникшись раскаянием при виде доверия и кротости этой бедной девушки. «Скажи мне, не сердилась ли ты на моё долгое отсутствие? Не очень ли ты устала ждать меня?» «Не было ли тебе холодно на этой террасе? Поужинала ли ты? Не сердишься ли, что я пришёл так поздно? Не беспокоился ли ты? Не бронила ли ты меня?» «Нисколько», — ответила она, обвивая его шею руками. «Если сердилась, то не на тебя. Если устала, если мне было холодно, я ничего этого не чувствую с тех пор, как ты тут. Ужинала ли я, не помню. Обвиняла ли я тебя?» В чём бы я могла тебя обвинять? Беспокоилась ли я? О чём было мне беспокоиться? Сердилась ли я на тебя? Никогда. Ты, ангел, вот что, — проговорил Анзалета, целуя её. Утешение моё! Какие у других сердца жёсткие и коварные! Увы! Что же случилось? Чем там огорчили сына моей души? — спросила Консуэла примешивая к милому венцианскому наречию смелые и страстные метафоры своего родного языка. Анзалета рассказал всё, что с ним было, даже своё ухаживание за Карилою и все её поддразнивания. Но он рассказал всё это известным образом, передавая всё то, что не могло огорчить Консуэла, так как фактически и сознательно он ей не изменял, и всё это было почти правда». Но есть одна сотая часть правды, которую никакое судебное следствие никогда не освещало, в которой ни один клиент никогда не сознавался своему адвокату и которую никакой приговор не касался иначе как случайно, ибо в этих немногих фактах, которые остаются тайною, и заключается вся причина и повод, цель, одним словом, разъяснение всех этих больших процессов, так дурно ведённых, так дурно судимых, какова бы ни была страстность адвокатов и беспристрастность судей. Но вернёмся к Инзалета. Нечего говорить, о каких пустяках он умолчал, какие сильные волнения перед публикой он передал в другом свете и о каком подавленном трепете в гондоле он забыл упомянуть. Я думаю даже, что он совсем не сказал про гондолу, а про своей любезности певица рассказал как о ловких насмешках благодаря которым он спасся от её опасных сетей, не рассердив её. Ради чего, не желая и будучи не в силах рассказать всей сути дела, то есть об искушениях, от которых он устоял из благоразумия и разных других соображений, ради чего, говорите вы, любезная читательница, было этому молодому плуту пробуждать в консуэла ревность? Вы меня спрашиваете? Разве вы не рассказываете любимому человеку, скажу избранному вами мужу про все ухаживания других, про всех ваших поклонников, которых вы провели, про всех соперников, которыми вы пожертвовали не только до замужества, но и после, во все дни балов, вчера и ещё сегодня. Послушайте, если вы хороши собой, в чем я не сомневаюсь, я готов прозакладывать мою голову, что вы поступаете так же, как Анзалета, не для того, чтобы возвеличить себя, не для того, чтобы заставить страдать ревнивую душу, не для того, чтобы заставить гордиться и без того гордое сердце, благодаря оказанному ему вами предпочтению, но просто потому, что приятно иметь около себя кого-нибудь, кому можно рассказать всё это, имея при этом вид, что исполняешь долг и, исповедуясь, хвастаться перед исповедником. Дело только в том, любезная читательница, что вы рассказываете почти всё, оставляя про себя нечто, пустяк, которое вы никогда не расскажете. Это тот взгляд, та улыбка, которые вызвали то дерзкое объяснение, на которое вы жалуетесь. Эта улыбка, этот взгляд, этот пустяк. И есть именно гондола, о которой Анзалета, с наслаждением переживая все упоения вечера, передавая их вслух, и забыл рассказать консуэла К счастью маленькой испанки, она ещё не знала чувства ревности. Это горькое и мрачное чувство познают только души, которые много страдали, а консуэла была до сих пор так добра, так счастлива, любя. Единственное обстоятельство, которое произвело на неё глубокое впечатление, это строгое и вместе любезное предсказание, сделанное её уважаемым учителем, профессором Порпора над главою её любимого Анзалета. Она заставила повторить Анзалета все те выражения, которые употребил профессор, и после точной передачи их она призадумалась и умолкла. «Консуэлина», — сказал Анзалета, не обращая внимания на её задумчивость, — «становится свежо. Ты не боишься простудиться? Подумай, моя дорогая. Вся наша будущность зависит от твоего голоса больше, чем от моего». «Я никогда не простужаюсь», — ответила она. «Но ты, ты так мало прикрыт твоими чудными одеждами. На, возьми мою мантилью, завернись в неё». «Много мне поможет кусок прозрачной тафты. Я лучше войду на полчаса к тебе в комнату». «Хорошо», — ответила Консуэла. «Но тогда нам придётся молчать, а то, если нас услышат соседи, они нас осудят. Они не злые, они знают, что мы любим друг друга» и ко мне не пристаёт, но потому что видит, что ты не приходишь ко мне ночью. Было бы лучше, если бы ты пошёл к себе спать. Это невозможно. Мне до рассвета не отворят, и мне придётся три часа мёрзнуть. Да слушай, как у меня стучат зубы. — В таком случае пойдём, — проговорила Консуэла, вставая. — Я запру тебя в моей комнате, а сама сяду на террасу чтобы в случае, если за нами следят, видели, что я не делаю скандала». Действительно, она ввела его к себе в комнату. Комната была довольно большая, ветхая. На стенах местами, сквозь слои вторичные, тоже уже облезлые покраски, просвечивали раскрашенные цветами фрески. Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы, ситцевое стёганное одеяло, очень чистое, но всё в заплатах всевозможных цветов, соломенный стул, маленький стол, старинная гитара, филигранное распятие, всё богатство, оставленное ей матерью. Маленький шпинет и целая груда старых нот, изъеденных мышами, нот, который профессор Порпора великодушно ей одолжил. Такова была обстановка молодой артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого учителя — влюблённый в красивого авантюриста. Так как был всего один стул, а стол был занят нотами, то Анзалета не оставалось ничего больше, как сесть на кровать, что он и сделал. Едва он сел на самый кончик кровати, как изнемогая от усталости, он склонил голову на большую шерстяную подушку, говоря «О, дорогая моя, я в эту минуту отдал бы все годы, которые мне остаются жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за кусочек этого одеяла, чтобы прикрыть им ноги. Никогда ещё мне не было так холодно, как в этом проклятом костюме, и от этой потребности сна меня знобит, как в лихорадке». Консуэла была в нерешительности. Сирота в восемнадцать лет, одинокая на свете, Она должна была отвечать только перед Богом за свои поступки. Веря в обещания Анзалета, как в Евангелие, она не боялась, что надоест ему и что он её бросит, если она уступит всем его желаниям. Но чувство целомудрия, которое Анзалета никогда не уничтожал в ней, заставило её найти его требования грубым. Она подошла к нему и попробовала его руку, которая действительно была совсем холодная, И Анзалета, взяв руку Кунсуэло, приложил её к ко лбу, который был как в огне. «Ты болен!» — воскликнула она с той заботливостью, перед которую рушились все другие соображения. «В таком случае ложись на эту кровать!» Анзалета не заставил себе повторить это два раза. «Добра, как сам Бог!» — проговорил он, вытягиваясь на матраце из морской травы. Консуэла прикрыла его одеялом, притащила из угла кое-какое своё тряпьё и прикрыла ему ноги. «Анзалета», — говорила она ему тихо, укладывая его с заботливостью матери, «кровать, на которой ты будешь спать, та самая, на которой я спала вместе с моей матерью последние годы её жизни. Она умерла в ней. В ней я её одела в саван, в ней я её оплакивала и молилась за неё» пока похоронная лодка не увезла её от меня навеки. Теперь я тебе скажу, какое обещание она взяла с меня в свой последний час. консуэла сказала она, — «поклянись мне Христом, что Анзалета не займёт моего места в этой кровати, пока он не женится на тебе перед священником». И ты поклялась? Да, я поклялась. Но, позволив тебе лечь в эту кровать сегодня в первый раз, я уступила тебе не место моей матери, а моё. «А ты, моя бедная, значит, не будешь спать?» спросила Анзалета, привстав наполовину сильным движением. «Что же я за подлец? Я уйду спать на улицу». «Нет», — остановила его консуэла, заставляя его опуститься на подушку. «Ты болен, а я нет. Мать моя, которая умерла как настоящая католичка и которая теперь на небе, видит нас. Она знает, что ты сдержал то, что обещал. Ты меня не покинул». Она знает также, что наша любовь так же чиста после её смерти, как была при её жизни. Она видит, что я в эту минуту не думаю и не делаю ничего дурного. Да упокоится душа её в Господе Боге». И Консуэла перекрестилась. Анзалета уже спал. «На террасе я прочитаю молитву, чтобы у тебя не было лихорадки», — прибавила Консуэла, уходя. «Добра, как Бог», — повторил слабо Анзалета, — Он даже не заметил, что невеста его оставила одного. Она действительно отправилась читать свои молитвы на крышу. Затем она пришла взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он спит спокойно, она долго с благоговением созерцала это красивое бледное лицо, освещенное луною. Не желая поддаться сну и вспомнить, что из-за волнения вечера она запустила свои занятия, Она снова зажгла лампу, села перед маленьким столиком и набросила план сочинения, которое учитель Порпора задал ей на следующий день.